В зале станция «Московская» непривычно малолюдно. Информационное табло кричит о приближении полуночи, а поезда нет ни на одной из платформ. Редкие пассажиры терпеливо ждут, уткнувшись в телефоны или переговариваясь между собой. Их рты беззвучно открываются и закрываются. «Камеры звук не записывают», — поясняет охранник. Мечников коротко кивает в ответ. Егор не отрывается от изображения, выведенного на монитор компьютера. Женщина в дорогом деловом костюме нервно поглядывает то в телефон, то на информационное табло. Красивое, ухоженное. Даже горделиво поднятый подбородок и поджатые губы не способны затмить достоинств ее внешности. Таких, как она, редко встретишь в метро. Возможно, машина в ремонте или просто день выдался неудачный. Седой худощавый мужчина с тростью расхаживает по залу. Нездоровое, неухоженное лицо дисгармонирует с приталенной цветастой курткой и новенькими фирменными кроссовками. Волосы всклокочены, как у карикатурного профессора. Несмотря на вызывающий вид, мужчина сутулится и будто бы стесняется, словно ему в диковинку находиться в обществе посетителей метрополитена. Парень с девушкой держатся в стороне от других посетителей, смущенно глядя друг на друга. Он — высокий, короткостриженный и одетый в куртку с нашивками рок-групп, на руках и шее видны причудливые татуировки. Лицо кажется смутно знакомым. Она — миниатюрная, стройная и явно моложе его. Сверстница Егора, может, чуть старше. Симпатичная и простая, как девушка, живущая по соседству, о которой мало что знаешь, но всякий раз здороваешься с улыбкой. Она смотрит чаще в пол, чем на своего собеседника. Парочка они или нет, сложно сказать. Точно не случайные встречные. «Не это ли ваша дочь?» — интересуется охранник. «Она самая», — коротко отвечает Мечников. «А рядом с ней явно тот наркоман». Любят они нацепить на себя всякую дрянь и разрисовать тело. Мечников не отвечает. Касается чёток и перекручивает их на запястье. Металлические амулеты легонько позвякивают. Полубинского Егор узнает сразу. Его лицо покрыто красными пятнами, а надутый живот поднимается и опускается от частого дыхания, вызванного спуском по лестнице. Полубинский деловито осматривается, не обращая внимания на остальных. Больше всего его по какой-то причине интересует пространство между пилонами и скамейки в центре зала. Он отодвигает очки на лоб, наклоняется к серым плитам и трет их пальцем. Еще один мужчина стоит спиной к камере. Можно разглядеть лишь его намечающуюся на затылке лысину, дужки очков и легкую черную куртку. На правом плече висит толстый портфель на лямке. Других посетителей в зале станции не видно. Если они есть, то в поле зрения камеры не попали. Действие на экране скучное и обыденное, как процесс завязывания шнурков. Типичное завершение дня в зале станции метро. До тех пор, пока не прибывает поезд. Запись не передает шум от его приближения, но посетители оживляются, их головы поворачиваются, а взгляды устремляются в одну и ту же точку. На экране пробегает жирная полоса. Картинка чуть подрагивает. Мечников наклоняется к монитору так близко, что еще немного и уткнется в него носом. На первый взгляд, поезд ничуть не отличается от множества других. Если уж в нем скрывался источник проклятия, то Егор рассчитывал увидеть по меньшей мере безумного машиниста, призрачную дымку или символику сатанизма. С другой стороны, О проклятиях он знает не так уж много, поэтому его представления явно далеки от действительности. Серо-голубые вагоны скользят на экране один за другим, в окнах видны редкие пассажиры. Картинка дрожит сильнее. Когда появляется последний вагон, изображение идет рябью, словно электронный снегопад начался. Посетители в зале станции, идущие к поезду, замедляют ход и переглядываются. Женщина в деловом костюме трясет смартфон, пытаясь заставить его работать. Последний вагон выглядит старым. За ним явно ухаживали, даже краска не облупилась, однако модель совершенно другая. По сравнению с другими вагонами он смотрится, как пишущая машинка на фоне ноутбука. Простой советский дизайн. Скругленные окна, блестящие ободки фар, минимум выступающих деталей. Внутри ни одного пассажира настоящее ретро, думает Егор, но все равно мурашки по коже. Открытые двери вагона напоминают хорошо замаскированную ловушку. Некий аналог венериной мухоловки для людей. Вместо сладкого нектара обещание доставить в пункт назначения. Первым в вагон входит лосоватый мужчина, остальные устремляются за ним. В тот же миг изображение на экране плывет. Вместо зала станции метро – Теперь виднеется лишь грязная масса. «Да ладно!» — удивляется охранник. «Нормально ведь показывало!» Он проводит пальцем по монитору, как будто пытается стереть мутную пелену. Раздается громкий щелчок, экран гаснет. В воздухе повисает запах гари. Охранник жмет на разные кнопки, тихо матерится, однако это не возвращает монитор в мир живых. «Вот срань! Теперь в техподдержку звонить придется!» говорит он. Вам-то повезло, успели увидеть то, что хотели. Мечников поворачивается к Егору. В его глазах горит мрачная решимость. Да, произносит он. Мы увидели достаточно.